Ольга Назарова. Мечта для пса из породы хранителей. Глава первая. Уберите ваших собак. Начало мая. Праздники. Прекрасная погода. Что может быть приятнее, чем прогулка с собаками в ближайшем лесу? Алена и Павел даже не сразу поняли, что эти выкрики. Относится к ним. Уберите! Немедленно слышите, уберите их отсюда. Вы что, не соображаете? Здесь же дети. Уберите ваших собак. Алена оглянулась в поисках тех, кто мог так довести или напугать очень прилично одетую молодую женщину с ребенком лет шести, которого она с усилием схватила на руки. Я к вам, к вам обращаюсь. Немедленно уберите ваших псов. Еще озирается, типа не соображает. Беременная, а туда же. При упоминании о беременности а л е н у наконец о с е н и л о Виск опасно приближающийся к границе ультразвукового диапазона оказывается относился именно к ним. Павел недоуменно пожал плечами. И Урс, и Бек были в ошейниках, на поводках. Да и шли вовсе не по детской площадке в городе, а по обочине проселочной дороги, ведущей в лес. Простите, но псы абсолютно безопасны для вас, и все правила выгула выполнены. Если Павел думал, что как-то успокоит девицу, то он сильно ошибался. Да ты кто такой, чтобы решать, что безопасно моему ребенку, а что нет? Завели всяких убийц! И ходит с ними туда-сюда, заверещала она. Паш, пошли. Алена на нервных особно смотрелась в школе. Бывало, что попадались мамы, уверенные в том, что уж ее-то дитятка на голову выше всех вокруг, включая случайно пробегавших мимо Нобелевских лауреатов. Такие особы всех несогласных с собственным е д и н с т в е н н о правильным мнением. Старались истребить звуковыми залпами еще на дальних п о д с т у п а х к гениальному детяти. Идите, идите, да подальше, чтобы духу вашего в нашем поселке не было, верещала девица вслед. Лицо ее сына опасно морщилось от п р о л е т а ю щ е й в непосредственной близости от него истеричных выкриков. Вот ребенок слушает, слушает, а потом сам также визжать будет. Вздохнула Алена и успокаивающе положила руку на локоть мужа. Не нервничай. Говорите ей что-то совершенно бессмысленно. Она сейчас слышит только себя. И не мудрено, так орать-то. Интересно, где она живет? Надеюсь, далеко от нас. Павел поежился, представив такую особу в близких соседках. Псы переглянулись. и синхронно вздохнули. Им и мы в голову не пришло бы как-то навредить ребенку, а вот мать от такой хотелось бежать, поджав хвост просто из-за крайнего омерзения. Это ж как Люська, только еще хуже, покачал тяжеленной черно-рыжей головой б э к Цверк ш н а у ц е р Люська, визглива и истеричная, его всегда сильно доставала. Хуже. Да, согласился Урс, принюхиваясь к в и з г у х е и ее сыну. Так на всякий случай, чтобы заранее подальше обходить. А то мало ли, будут они с хозяйкой гулять, а на дороге попадется и это место, откуда хвост растет. Люську-то можно за поводок изловить, да к хозяйке отволочь, а это сама себе хозяйка и такая плохая для себя. а удивительно, ей бы себя п о д р е с с и р о в а т ь что ли, да еще щенку своему голову морочит. Разве ж так можно? недоумевал Урс. Возвращаясь с прогулки, они снова у с л ы х а л и знакомые крики, правда уже активно перекрываемые незнакомыми голосами. Уберите, немедленно уберите всех ваших собак и вот этого мальчика! Он только что отнял у Петеньки игрушку. Да это его игрушка. Он просто свою забрал обратно. Он отнял? Петя еще не поиграл. И убери свою шавку. Что-то ее з а е л а на собаках. Не находишь? Посочувствовал Павел. Да. Пожалуй, среди всех объектов, которых она не любит, собаки занимают особое место. Согласилась Алена. Они аккуратно обошли подальше небольшую толпу, собравшуюся поинтересоваться, чего это с утра пораньше такие вопли, и уже довольно далеко ушли, как скандальная девица их увидела. Куда это вы п о п ё р л и с ь в наш поселок? Ану пошли отсюда вон! Убирайтесь откуда пришли! Заорала она им вслед. л и л я они тут живут уже больше года. Не вери щи, устало сказал ф ё д о р проходивший мимо счарой, послушно трусивший у его ноги. И имеют право здесь ходить, где хотят, когда хотят и как хотят. А про ч а р у даже рот не открывай. Пожалуй, с твоей бабки. Алена в о п р о с и т е л ь н о глянула на соседа, и ф ё д о р пока они шли домой, охотно рассказал про скандалистку. Она с детства была громкая, вечно чуть что виск, крик, слезы. Бабку у нее только за голову хваталось. Она на другом конце поселка живет, Ирина Ильинична. У нее внук и внучка, мальчишка Вовка, ну сейчас уже Володя, конечно. И это. ф ё д о р мотнул головой в сторону раскручивающейся звуковой воронки. Лилька. Володька чистое золото, хотя бабка сразу так и говорила, что при такой сестрице он или с ума сойдет, или вырастет очень не очень уравновешенным человеком. С ума не сошел и вырос действительно спокойным, непрошибаемо. А Лилька, ну вы сами слышали. А чего ее так на собак то плющит? Поинтересовался Павел, который нервных женщин не любил. Опасался и вообще старался обходить как можно дальше. И на кошек, и на коров даже. Она вообще животных не любит, считает, что это все вредно, опасно, глисты, зараза, загрызание детей взрослых и порча экологии. Во. Федор выговорил все это одним махом и пожал плечами. Одна радость, когда Лилька... С Кешей встречается. А Кеша это кто? Удивилась Алена. Кеша? Это козел. Замечательное по силе воздействия тварюга, я тебе скажу. Ты его еще не видала? А, ну да, ты ж только в прошлом году приехала. Он как раз на вывозе был. Сначала на вязках, потом на выставке, а потом на съемках. Он какой-то супер племенной, очень занятой зверь. На съемках? переспросила Алена. Да, в рекламе пива снимали, даже того гримировали, ну, то есть красили. Как красили? удивился Павел. Натурально. Хозяйка рассказывала, что он хотел убить гримера, режиссера и всех до единого актеров. Федор рассмеялся. Да вы не думайте, я не шучу. По рекламе козел должен был быть какой-то каштановый что ли, р ы ж е в а т ы й короче говоря. А он до нужного колера не дотягивал. Да вы его сами увидите, он сейчас на той стороне, на выпасе. ф ё д о р махнул рукой, указывая направление, и Павел встревожился. Федь, а он не опасный? Он покосился на жену. Для Алены, да у нее же урс. Для нее даже т и р а н о з а в р не опасен. Рассмеялся Федор. Да и потом наш Кеша женщин не трогает в принципе. У него только одно исключение – Лилька. Она как начинает на него орать, козел начинает з а в е р е т ь Пару дней он доводит себя до нужной кондиции, а потом идет войной. И тогда у нас такая липота, мечтательно протянул Федор. Тишина? Понятливо подсказал Павел. Нет, лучше. Лилька о р ё т козел мекает, ногами топают оба, бегают, народ кайфует. Кто-то предлагал билеты продавать на это зрелище. Вы не думаете, мы не садисты какие-то. Открестился ф ё д о р от возможных подозрений. Просто эта зараза так всех достает, что никаких сил нет. Парнишку только ее жалко. Муж с ней р а з в ё л с я очень быстро, а вот ребенку д е в а т ь с я некуда. Причем, когда с ним бабка возится или дядя, он и спокойный и рассудительный. А как только послушает матери называния, во, слышите, уже включился. В крике Лили, легко перекрывающей остальной гвалт, в п л е л с я басовитый плач мальчишки. а к о з е л его не пугает? уточнила Алена. Не, он детей, женщин и животных не трогает, незнакомых мужчин не любит, пьяных терпеть не может. Ну или если сочтет мужчину себе соперником. А это как? Павла Кеша официально не представляли, и ему не хотелось быть не только незнакомым, но еще и попасть в ранг соперников. Да накос, не смотри и не критикуй, только и всего. Птичка рассматривай, на собаку вот можешь любоваться, на свою жену. Понятливо рассмеялся Федор. А то тут один специалист в позапрошлом году жон Кешиных оглядывал. Да так, критично. И нет бы молча, не, он еще и булькал чего-то. Мол, это не такая, т а не такая. Выми маленькая, сама не красивая. А Кеша молча в кустиках стоял, ждал, пока критик на территорию поглубже забуриться. Он вообще козел умный. Кому ж понравится, когда бюст супруги разглядывают, да высказывают чего-то там, э т а к о е Резонно заметил Федор. Вот и Кеше такое не нравится. Ох и бегал потом этот критик от к е ш и словно за олимпийскую медаль соревновался. Самое то чудное, что у нас народ простой как три копейки. Кеша посется на участке хозяйки. Она несколько гектаров заросшего поля у колхоза в аренду взяла, огородила. Ну как огородила? Жерди положены. Так нет, непременно кому-то надо залезть, впереться на чужую территорию и устроить кариду с Кешей. А л и л я Неужели тоже лезет? Недоверчиво уточнила Алена. А то как же? Она принципиально требует козла убрать. У нее это любимое слово. Все надо убрать: собак, кошек, других детей, козла и коз, и машины до да кучи. Экологию портят и ездят, мешают Лилиному сыну на дороге играть. И есть такое слово дурацкое, и я же мать. Вот явление верное, а слово п о г а н о е У нас всех мамы есть, и святой пачкать такими дурищами противно. Такие, как она, скорее я ж пуп земли. Разошелся Федор. Дети-то вырастут, а вот х а р а к т е р э т а к и й Это уже диагноз. Про диагноз а л ё н а и Павел окончательно убедились уже к вечеру того же дня, услышав знакомый виску собственного забора. Павел вышел поинтересоваться, что надо. А, вы тут проживаете? Так вот, гуляйте со своими собаками у себя на участке, а не то я в полицию обращусь. Я законы знаю, я всех проклятых собачников обхожу. Не выводите своих псов, а не то я их всех потравлю! Прямо ему в лицо завопила л и л я Павел пожал плечами и хотел было закрыть калитку, решив, что ничего интересного или содержательного и так больше не услышит. А с пупом земли спорить себе дороже. Но его остановили. Паш, пропустика. Голос Светы, в котором явно звучали стальные нотки, заставил Павла резво убраться из-под ее ног. Светлана еще утром сильно жалела, что не пошла с сестрой и з я т е м прогуляться, поленилась вдоволь н а б е г а в ш и с с у озеро с Иваном, Блеком и Касей. А вот теперь-то на ловца-то зверек прибежал. Нет, есть справедливость на свете, есть. Света держала в руках смартфон и успела заявление этой дурищи полностью снять на видео. Милочка, вы законы о выгуле собак в принципе когда-нибудь читали? Осведомилась Света. Можете не отвечать, я и так знаю, что нет. Так вот, я вам сейчас процитирую. Возможно, о т к р о й т е для себя что-то новое. Лили хотела было ляпнуть, что и без закона всяких дурацких свои права знает, но не смогла и слова вставить. Это блондинистая мигера завалила ее какими-то словами вроде кодекс, подзаконный акт, местные территориальные органы власти, и потом и вовсе добила. Так что владельцы собак при соблюдении озвученных правил имеют полное право выгуливать своих животных, а вот вы, дорогая моя, сейчас на грани нарушения закона. Чего это? вскинулась л и л я Угроза причинения вреда имуществу принадлежащему гражданам. Статья 167 УКРФ. Мгновенно отозвалась Света. Тем более, что угрозы слышали многие свидетели, и у меня она записана на видео. л и л я хотела было что-то по привычке провизжать, но обнаружила, что язык от неожиданности как-то с к о м к о в а л с я во рту, не слушается. Очень рекомендую вам перед заявлениями подобного рода впредь думать, что именно вы говорите. Блондинка опасно сверкнула глазами. вызвав волну восхищенных вздохов среди зрителей, пришедших на крики Лили. Блин, это даже круче, чем Кеша, резюмировал происходящее какой-то высокий парень с крошечной псинкой под мышкой. Девушка, вам от нас фросей? Он предъявил псинку, подняв ее повыше. Респект и уважуха. При много благодарна, улыбнулась Света. а потом перевела взгляд на Лилю, которая все пыталась разобраться с собственным непослушным органом речи. У вас еще какие-то вопросы, предложения, заявления имеются? Нет? Тогда не смею вас больше задерживать. Света демонстративно медленно закрыла калитку, шагнула на участок и наткнулась на явно одобрительные улыбки бабушки и Матильды. Романовны. Красиво, милая, грамотно, красиво и изящно. Отреагировала Матильда.